Надежды сладостный, младенческий дыша, когда бы верил я, что некогда душа от лени убежав уносит мысли вечный и память и любовь в пучины бесконечны. Клянусь, давно бы я оставил этот мир. Я сокрушил бы жизнь уродливый кумир и улетел в страну свободы и наслаждений, в страну, где смерти нет.